Глава одиннадцатая. Без книг никуда. Ни туда и ни сюда. «Это точно человек?» — шепотом еле слышно спросила я у Нелли, разглядывая местного библиотекаря. Низенький, мне по пояс, с большими систым носом и губами сардельками, маленькими глазками и торчащими в разные стороны, с жесткими черными волосами, он напоминал мне какого-нибудь тролля из сказок, сильно уменьшенного в объеме. «Точно никто не знает, но спрашивать не решается». Тихо ответила мне она. «Почему?» «Потому», — коротко ответила девушка, и скоро я и сама поняла причины. «Ван Штуц!» Почти взвизгнул он при виде лопоухого второкурсника, который был в очереди перед нами. «Где учебник по общей магии за первый курс?» И так уставился на несчастного, что даже меня пробрало. «Сдал еще в конце прошлого учебного года», дрогнувшим голосом ответил парень. «Ты сдал чужой учебник, а мне нужен твой». К -к «Как чужой?» «Но вы же его приняли!» Библиотекарь осклабился, выставляя на показ ровный ряд белых заостренных зубов. «А кто сказал, что я должен отказываться от принесенных мне книг?» «Книги я люблю. И чтоб вы знали, приму любую молодой человек. Вот только свое вы мне не сдали». «Но я же мог перепутать ее с соседским учебником. А его тоже уже сдали». «Ваши проблемы, или несите свой учебник, или не получите новые». «Но как я могу принести, если его, скорее всего, уже сдали?» Отчаивался парень. «Молча!» — хмыкнул библиотекарь, буравив его взглядом своих маленьких глазок. Но потом все же сжалился. «Шагайте в казначейство и платите за утерянную книгу. Чтоб вы знали, там можно решить очень многие проблемы. Но одна академическая книга стоит как целая лошадь. Молодой человек, чтоб вы знали, меня такие мелочи не волнуют!» Угрожающе оскалился библиотекарь, и даже меня передернуло. «Глядишь, со временем научитесь беречь книги, хотя бы свои!» «Но я же ее сдал!» — попытался еще раз исправить ситуацию парень, но библиотекарь уже перевел взгляд на нас. «Ведьмы?» Его глаза расширились, а улыбка стала слишком доброй, «Чтоб вы знали, я вас уже заждался. Вот ваши учебники». Нам с девчонками удалось вымучить на лицах улыбки. «Распишитесь в бланках и забирайте. Надеюсь, вы будете следить за книгами лучше, чем местные оболтусы». Все же не удержался он от но снова изобразил на лице улыбку, больше похожую на скал. «Рад буду видеть вас, свои обидели знаний!» Расписавшись, мы забрали свои стопки, дождались Несси и поспешили выйти в коридор. Теперь придется идти очень осторожно, чтобы ни на кого не наткнуться, а то из-за высоких стопок ничего не видно. Да и тяжелая не жуть. Я вздохнула. Нужно было получать книги в несколько заходов. Но, вспомнив Архивариуса, за его незабываемую улыбку, передернулась и решила, что поднапрягусь, но дотащу все за раз. Девчонки тоже кряхтели, но несли и не жаловались. На языке вертелся один вопрос. «Что это в библиотеке вообще было?» «Кажется, это был демон». «В смысле?» Я высунулась из-за своей стопки, чтобы посмотреть на Кэсси. «Разве вы ничего не ощутили рядом с ним?» Я задумалась. Да, что-то царап царапнуло изнутри, и жутью иногда веяло, когда библиотекарь с парнем общался. Но я могла и ошибаться. Библиотекарь внешне оказался страшным. Ему, чтобы навести жути, и напрягаться особенно не приходится. Поэтому вот так сходу сказать, что это демон, я не могла. Да и встречалась с ними всего пару раз. «Не знаю», — моим мыслям ответила Стелла. «Похоже, это Демонус жедикатус. Я про таких недавно читала. По описанию очень похож. Иногда такие призываются ведьмами и магами-рунологами для охраны ценностей. В прошлом часто использовались как архивариусы. Но из-за мирского характера и от того, что подчиняются только хозяину, который их призвал, перестали пользоваться популярностью. — Почему? Мерзкий характер — это, конечно, плохо, но книги он вон как реально защищает. Это еще ничего, видимо, уже давно призван. Потому и мы его, кстати, плохо чувствуем. Такие демоны могут нагнать такой жути, что мало не покажется. А в домашней библиотеке это ни к чему. Вот их и не любят призывать. — Любые демоны могут нагнать жути, — согласилась я вместе со всеми, заворачивая за угол. И тут ощутила какое-то окопошение у ног. А в следующее мгновение моей лодыжки коснулось что-то мокрое и горячее. «Ай!» — взвизгнула я, рассыпая книги и с перепугу запрыгивая на первое, что попалось на пути. Вернее, на первого. «Адепт Кованклиф, вам не кажется, что это уже перебор?» — услышала я придушенный голос откуда-то из района своей груди. «Я ведьма, это значит, что у меня хорошо развит инстинкт самосохранения. Его часто перевешивает ведьминское любопытство». Но если победил инстинкт, значит, возьмет свое на полную. Вот ей вскарабкалась по своему живому дереву или столбику до самых его высот. Могла бы залезть выше, залезла, но... Дальше хвататься было уже не за что. Вот и получилось, что голова несчастного, то есть моего счастливого спасителя, оказалась у меня прямо в декольте, а я сама крепко сжимала его в тисках своих объятий. И все же первое, что я сделала, обернулась посмотреть на страшное нечто, коснувшееся меня языком. «Бруно!» — испытывая невероятное облегчение, выдохнула я. А счастливый собакен радостно поскуливал и, высунув свой демонический черный язык, которым и облизал мою лодыжку, скакал вокруг с самым счастливым видом. «Адептка!» — продолжал глухо возмущаться мне в грудь несчастный, на которого я взобралась, но почему-то отдирать меня от себя не спешил. Даже придерживал под попу. «Это что, я ректора снова так необычно приласкала?» «Нет, нет, нет, нет!» От переживаний я еще сильнее стиснула голову мужчины, боясь опустить взгляд и убедиться, что... «Что здесь происходит?» — гаркнули впереди. И в этот момент я поняла, что действительно... Нет, я сижу не на ректоре, и меня это почему-то совсем не радовало, потому что ректор так сверлил меня взглядом, что я бы предпочла, чтобы эти его глаза смотрели мне на грудь. Что-то подсказывало, что тогда избежать его гнева было бы проще. Хотя с чего он злится? Подумаешь, сижу на другом мужчине. «Не просто же так. Спасаюсь. А, собственно, на ком я сижу?» Медленно разжимая руки, отстраняюсь, чтобы увидеть смеющиеся глаза магистра травологии. «А вы вкусно пахнете, адептка?» — хмыкнул он. «Зря. Ох, зря он это сказал». Подобное поведение в стенах академии недопустимо. Преподаватель не должен допускать отношения с адептками и я не допущу, чтобы в моем учебном заведении происходило подобное». Уже, наверное, по пятому кругу вещал в своем кабинете ректор и вышагивал перед нами, как на плацу. А мы с магистром стояли перед ним на вытяжку и слушали. И если поначалу оборотень еще как-то пытался оправдаться и что-то объяснить, то потом плюнул на эту затею и просто стоял, меланхолично уставившись куда-то в одну точку. Даже Бруно заметно приуныл, улегся в моих ног, положил голову на передние лапы и закрыл глаза. Наконец ректор выдохся и, скрестив руки за спиной, уставился в окно. «Адептка, вам не кажется, что в воздухе повеяло госпожой Шабалданской?» Очень тихо проговорил оборотень. «Но в то, что ректор его не услышал, я бы никогда не поверила. А я, между прочим, не настолько темпераментный мужчина, чтобы обжиматься с девушкой на виду ее подруг, если на это нет крайне важной причины. Кстати, вы не сильно испугались этого шелуна? Он указал головой на Бруно. Дракон глаз на затылке не имел и вполне мог подумать, что магистр именно так охарактеризовал его. «Ох, ведь с огнем играет. Еще такой получасовой лекции, и о нравственности я не переживу». Но искушение оказалось слишком сильным. Испугалась, чуть сердце не выпрыгнуло. «Знаете, какой у него длинный и горячий?» Дракон резко обернулся, гневно раздувая ноздри, и увидел, как я наклонилась к Бруно и глажу его по холке. «Язык! Я с этими тяжеленными книгами иду, ничего перед собой не вижу» еще и с девчонками как раз демонов обсуждали и жуть всякую а тут чувствую кто то ногу облизывает как представила что это что то только примеривается и сейчас как тяпнет так и взобралась на первое что попалось ни на что а на кого окидывая нас тяжелым взглядом поправил ректор для меня в тот момент разницы не было призналась я а зачем тогда было его голову к себе в декольте засовывать ну знаете возмутилась я я ее не засовывала а прижимала «Если бы у господина магистра вместо головы выступала какая-нибудь другая часть тела, я бы прижалась к ней». «Вместо головы, значит?» — протянул дракон. Как-то странно булькнул и переглянулся с оборотнем. «Ладно, адептка, на этот раз выговор отменяется, идите. И чтобы я вас хотя бы несколько дней не слышал, очень прошу». Я только кивнула, боясь спугнуть удачу и сказать что-нибудь лишнее. Быстро шмыгнула к двери и вышла. Но уже прикрывая ее за собой, успела услышать. «Знаешь, друг...» Я, кажется, знаю, как буду тебя называть, если еще раз увижу рядом с этой ведьмой в неурочное время. «Не знаю, знать не хочу», — хмыкнул оборотень. «Но, по-моему, с той самой выступающей частью тела вместо головы сегодня ходишь ты». Что на это ответил ректор, я уже не услышала. Дверь захлопнулась. Зато ощутила, как кто-то снова облизывает лодыжку. На этот раз я уже не испугалась. «Бруно, ну ты-то чего вышел? Там же твой хозяин». Бруно только бодро завилял обрубком хвоста и выразил полное желание следовать за мной. «Ну, как знаешь». Я попрощалась с проводившей нас круглыми глазами секретаршей ректора, у которой от невольно подслушанного даже седые кудряшки стопорщились, забрала с ее стола стопку своих учебников и пошла в общежитие. В душе теплилась надежда, что ремонт закончили, и я смогу отдохнуть от этого сумасшедшего дня, который длился будто целую вечность. Оказывается, идти по коридору со стопкой к ней, которые закрывают обзор, в обществе Бруно очень удобно. На своем довольно длинном пути я ни на кого не наткнулась и ни обо что не запнулась. И было бы странно случись иначе. Мой сопровождающий радостно распугивал адептов, и я, кажется, заметила у стеночки даже нескольких преподавателей и малодушно спрятались за свою стопочку. Может, не разглядят новенькую ведьмочку? Не знаю, как бы я с этой стопкой преодолела крутую лестницу, Даже остановилась, чтобы обдумать этот вопрос. Но у её подножия меня окликнул знакомый голос. «Матильда!» «Что это за зверюга рядом с тобой?» «Фу!» — прикрикнула я на Бруно, который весело оскалился на кудрявого и явно собирался на него прыгнуть. От моего окрика почему-то присели оба — и Бруно, и Алай. Только второй быстро опомнился, откашлялся и сделал в мою сторону нерешительный шаг. «Давай помогу, что ли?» «Ага, давай!» — Облегченно выдохнула и тут же сгрузила все книги ему на руки. «Бруно, фу!» — повторила снова зарычавшему псу. «Это свой!» Он перевел на меня такой выразительный взгляд, что я запнулась. А в нем так и читалось. «Кто свой? Этот задохлик?» Пусть не надеется, что его жизнь будет легкой. «Бруно!» — сказала я строго и укоризненно. Но на собаке на это произвело мало впечатления, а во взгляде промелькнула ревность. «Ну, Бруно!» — я решила сменить тактику. «Ты ведь все равно самый умный и красивый. Разве кто-то может потеснить тебя в моем ведьминском сердце?» Его взгляд стал задумчивым. Я погладила его по голове и наклонилась к самому уху. Тем более, кто-то же должен помочь мне дотащить учебники. Я сама в один заход точно не справлюсь. Он мне немножко болит. С такой постановкой вопроса Бруно спорить не стал. Гавкнул Лалаю, что подразумевала «ладно, живи», и начал подниматься по ступеням. «Что это было?» — подозрительно спросил парень и активировал заклинание левитации. «Везет магом, Используют внешние потоки силы, а мы...» мы должны рассчитывать только на свой внутренний резерв. И не можем себе позволить его бездумно тратить. А я еще и не инициирована. Да, перед глазами почему-то встал призывный ухмыляющийся дракон. Я даже запах его умудрилась почувствовать. Бред! Тьфу на него! Постаралась отогнать от себя неприличные мысли и сосредоточиться на Алае. Это пес из Нижнего Мира. В смысле? В прямом. Это демонический пес. Алай запнулся и чуть не покатился по лестнице. «И откуда тут такой красавец?» «Питомец нашего магистра по травологии». «Ага», — задумчиво протянул парень. «А почему он гуляет с тобой?» «Ну, просто по дороге из библиотеки Бруно лизнул меня за ногу и я испугалась». «Бруно, это он?» — парень ткнул пальцем собакина. «Да». «И он по доброте душевно решил тебя проводить?» «Нет, просто до этого он хотел нас с девчонками съесть, но не смог допрыгнуть до ветки, на которой мы от него спасались». «Ветки, значит?» Покосился через плечо на меня парень. «Ну да», — пожалая плечами, вспоминая, как высоко он тогда прыгал. Потом Стелла меня прокляла, и он полез ко мне обниматься. Но а потом я упала вниз, и ректор понес меня на руках в комнату. «В свою?» «Нет, ты что? Я девушка приличная. В мою?» широко раскрытыми глазами кивнула Алай. «И что было дальше?» «А потом он прямо в комнате уволил комендантшу. А я пошла в библиотеку. Снова встретила Бруно, забралась на магистра травологии». Получила за это люлей от ректора, а потом меня отпустили, и мы с Бруно пошли в общежитие. «Тиль, а может, мы того?» Он остановился, обернулся ко мне всем телом и с жалостью окинул меня взглядом. «Чего того?» — затормозила я в недоумении, глядя на него снизу вверх. «Все же нужно было идти впереди. Теперь бы я смотрела на него на лестнице в упор. К лекарям сходим? Фух, ректор сегодня уже пытался меня туда занести, но я ногу и сама вылечить могу». «А при чем здесь нога?» — уже жалобно спросил он. А я только тут сообразила, как сумбурно, а потому дико прозвучал краткий пересказ моих сегодняшних приключений. Снова прокрутила сказанное в голове и от души расхохоталась. Пришлось даже ухватиться за поручень, чтобы не свалиться с лестницы. «Это ж надо, как меня выбили с колеи последние приключения и мысли о ректоре. Нет, нужно с этим завязывать. С мыслями в смысле. Еще бы отворное зелье ректору как-то подлить. Хотя...» Похоже, он и сам уже что-то такое выпил. По крайней мере, на привороженного он совсем не походил. Ну, почти. Ладно, разберемся. Ты чего? Тем временем с диким выражением глаз отчатнулся от меня Алай. Да это я над собой смеюсь, пояснила я. Открываю же дверь. Надеюсь, ремонтом закончили и девчонки на месте. Расскажу тебе все нормально и без сумбура. Парень явно не поверил в мою вменяемость продолжая странно коситься через плечо, но Бруно одним громким гавом привел его в чувство. И Алай... Толкнул дверь комнаты.